У них появилось впечатление, что опасность встретить эсэсовцев миновала. И когда русские доберутся до них, это может случиться скоро, полем битвы, скорее всего, станет лагерь, а не заброшенная деревушка. Поэтому Ганс с еще несколькими парнями решили сходить в лагерь на разведку. Когда они вошли в госпитальный барак, все, кто там был, уставились на Ганса, словно он был призраком, явившимся сюда с того света. что Штюбендинст Япье, маленький голландец, был совершенно счастлив. Этот парнишка страшно всего боялся. Ганс подсел к инженеру Гедлу. «Ты был совершенно прав, парень, — сказал ему Гедл, — что так вовремя смылся отсюда. Почему? Ты разве не слыхал еще, что здесь случилось вчера? Днем в три часа к нам явилась целая толпа эсэсовцев, псов из команды уничтожения, все в черном и вооруженные до зубов. Они заходили в каждый барак и прикладами гнали всех, кого там находили наружу. Бедному старику Злобинскому пробили голову, выгнали даже лежачих больных. Последних выводили на улицу с помощью фельдшеров и других больных, которые могли еще двигаться. А после этого сказали, что мы можем пока вернуться в бараки. Они сейчас отправятся за машинами, погрузят нас в них и отвезут к поезду. А когда появятся машины, мы все должны быть готовы по их зову выйти из бараков и построиться. После чего отправились в Беркинау и сыграли с ними в ту же совершенно непонятную игру. В том госпитале немногие смогли подняться со своих кроватей. Они собрали в колонну около тысячи больных и погнали в Освенцим. Но когда они оказались в паре сотен метров от лагеря, подъехал грузовик. Оттуда им что-то крикнули. Все эсэсовцы попрыгали в грузовик и куда-то укатили. После этого их никто не видел. Большая часть арестантов вернулась в Беркинау, а те немногие, кто чувствовал себя получше, пошли дальше и оказались в Освенциме. А вы не знаете, что именно им кричали из автомобиля? По словам людей, оказавшихся поблизости, кричали «Поезд уже прибыл». Говорят, в 7 вечера должен был прийти поезд, чтобы забрать всех эсэсовцев, которые еще оставались в этом районе, и отвезти их в безопасное место. А поезд пришел на пару часов раньше, и мы от души благодарны тому скоростному машинисту, который, собственно, спас всем нам жизнь. Значит, вы совершенно уверены в том, что если бы они успели вернуться, то всех вас расстреляли бы?» Гедал кивнул и послал Епье на верхний этаж, чтобы тот привел к ним какого-то доктора. Епье вернулся с низеньким человечком. Человечек выглядел совсем неважно, но старался держаться солидно, как важная персона. «Доктор вайл отрекомендовался он, «из Зарни по Депсади, Словакия». Ганс пожал ему руку. «Вы скоро вернетесь домой, доктор, поверьте мне». дом да для меня с некоторых пор понятие относительное. Вся моя семья была уничтожена здесь, в этом лагере. Но я, по крайней мере, вчера ухитрился сделать то, что оказалось недоступно библейскому верблюду, проскользнуть сквозь игольное ушко. Я служил врачом в Тшебине, на шахте, где работали арестанты. Это в 30 километрах отсюда. Они увели оттуда шесть сотен человек пешком, а я остался. Со мной было 90 человек, почти все больные. Вчера после полудня к нам явились эсэсовцы, команда из 12 человек. Они потребовали, чтобы все, кто мог ходить, выстроились в ряд перед бараком. А сами вошли в барак и в несколько минут перестреляли всех больных, которые остались в постели, из своих револьверов. Нас, ходячих, осталось около 40 человек. Нам приказали складывать костер из соломенных тюфяков и на каждый ряд тюфяков укладывать тела. Ряд тюфяков — ряд тел. Всякий раз, когда мы выносили из барака очередной груз, они задерживали десятерых из нашей команды и расстреливали их. И трижды офицер-эсэсовец спрашивал меня, «Вы не устали, доктор?» Не знаю почему, но всякий раз я отвечал «нет». Но ведь в этом не было никакого смысла, правда. И вот ведь никогда не знаешь, как обернется дело. Когда я потащил к дверям барака очередное тело, чтобы положить его в костер, ко мне подошел человек в штатском костюме. Я узнал его. Это был гестаповец, инспектор, прикрепленный к нашей шахте, которому я несколько раз помогал доставать необходимые ему лекарства. — Вы не хотите пролезть через дыру вон в той проволоке за бараком, доктор? — спросил он меня. Сперва я подумал, что он хочет надо мной подшутить, у них, знаете ли, особое чувство юмора. Но мне было нечего терять. И это оказалось настоящим чудом. Он действительно захотел мне помочь. и они позволили мне сбежать. «Я так понимаю, парень», — вмешался Гедл, «что эсэсовские засранцы, которые примчались сюда через час или два, были из той же команды. Так что, скорее всего, с нами должно было случиться ровно то же самое. К счастью, эти герои были больше сосредоточены на том, как уберечь свои драгоценные задницы и успеть на поезд, а не на том, что им надо, выполняя свой долг, всех нас перестрелять. Конечно, мы остались живы только благодаря панике в их рядах, и цепи чудесных совпадений. «А теперь нам нужно добыть сахару, иначе я не смогу напечь вам блинов», провозгласил Япье. Ганс помнил, что где-то видел сахар. Он решил, что это было в четырнадцатом бараке, и, захватив сумку, направился туда. Но в четырнадцатом бараке было пусто. Поэтому он отправился в тринадцатый барак и спустился в тамошний подвал, где обнаружил троих арестантов. Они курили по очереди одну сигарету и выглядели такими расслабленно-спокойными, как будто наверху вообще ничего не происходило. Ганс вежливо поздоровался и спросил, не попадался ли им где-нибудь сахар. Старший из троих улыбнулся. «Мы пока что здесь вообще ничего не видели. Мы только вчера пришли сюда из Беркинау», — говорил он на очень плохом немецком. Ганс спросил, из какой страны он прибыл сюда, и не лучше ли им будет перейти на французский. Говорить стало гораздо проще. Незнакомец представился, его звали Кабелли, точнее, профессор Кабелли, потому что он был профессором литературного факультета Афинского университета. Ганс присел рядом с остальными и спросил, в какую команду определили профессора в Беркинау. — Я работал в зондеркоманде, — отвечал профессор. Ганс вздрогнул от неожиданности. Впервые за все время своего пребывания в лагере Он встретил кого-то, кто имел непосредственное отношение к зондеркоманде. Теперь, когда все уже закончилось, ему очень захотелось узнать из первых рук, что происходило совсем недавно в Беркинау. Профессор улыбнулся. «Я понимаю, почему вы не решаетесь спросить, но я совершенно не считаю, что об этом нельзя рассказывать. И когда вы вернетесь к себе на родину, в Голландию, будьте добры распространить ту информацию, которую я с вами поделюсь как можно шире. «Долго вы работали в зондеркоманде?» «Целый год. Вообще-то обычно люди работают там два, в лучшем случае три месяца. Но я был под некоторой протекцией, и благодаря ей мне удалось так долго продержаться и выжить». «Вы могли бы мне рассказать о том, как устроен крематорий?» «Конечно. На самом деле существовало четыре крематория. Первый и второй были подвижными и стояли на поезде». А третий и четвертый находились в Еловом лесу и скрывались за лагерем для цыган. Это был северный внешний угол лагеря. Я работал в третьем и четвертом крематориях. Там было много греков. Позднее я нарисовал точный план, как выглядел третий крематорий. Этот крематорий мог принять от семи сотен до тысячи человек одновременно. И нам было безразлично, кто входил в ворота. Мужчины, женщины, дети, юноши и девушки — Старики и старухи, больные и здоровые. Молодые сильные мужчины и женщины в большинстве случаев отбирались для рабского труда прямо у поезда. Но часто случалось, что весь эшелон целиком направлялся прямо в крематорий. Люди попадали сперва в зал ожидания, помещение А, а оттуда по узкому коридору переходили в другой зал, помещение Б, в котором стены украшали лозунги вроде тех, что в лагере висят в душевых. «Fergesse nicht deine Seife» — «Содержи себя в чистоте и не забудь свое мыло». Люди до самого конца должны были пребывать в святом убеждении, что их привели сюда помыться с дороги. В помещении «Б» все должны были раздеться догола. В каждом углу этого помещения стояло поэсэсовцу с автоматом. Но им ни разу за все время не пришлось воспользоваться своими автоматами. Все совершенно спокойно раздевались. Интересно, что даже те, кто понимал, что их сейчас убьют, чувствовали, что сопротивляться бессмысленно, и сопротивление только продлит их страдания. Иногда, если приходило сразу несколько эшелонов, необходимо было ускорить процесс. И тогда за дело бралась зондеркоманда. Они срезали одежду прямо с людей, снимали с рук часы и кольца с пальцев. Длинные волосы срезали, они считались индустриальным сырьем. Затем вся группа отправлялась в душевую. Это просторное помещение без окон с искусственным освещением. На потолке душевые лейки в три ряда. Как только помещение заполнялось, огромные двери автоматически захлопывались. Они имели резиновые края и не пропускали воздух. И тогда наступало время финального акта. Газ привозили в банках. Он имел вид гранул величиной с горошину. Возможно, так выглядели кристаллы концентрированного газа циклон-Б. Циклон-Б. А в потолке между фальшивыми душевыми лейками были проделаны отверстия с крышками. Эсэсовец высыпал содержимое банки в отверстие и быстро закрывал его. Газ начинал заполнять помещение, и в течение пяти минут все заканчивалось. Многие из жертв так не догадывались, что на самом деле с ними происходит. Но те, кто уже знал или понимал, что их травят, часто пытались задерживать дыхание. Вот почему их находили скорчившимися. А иногда случались удивительные вещи. Я помню, как однажды в газовую камеру привели 250 детей, евреев из Польши. После того, как их раздели, они встали в ряд и запели «Шма Исраэль», главную еврейскую молитву, славящую Бога, которую евреи произносят каждое утро, каждый вечер и обязательно в свой смертный час. И с этой молитвой они спокойно и организованно вошли в двери газовой камеры. Обычно процедура выглядела так. После того, как двери камеры закрывали, эсэсовец смотрел на часы и ждал пять минут, пока не наступало время вытаскивать мертвые тела. Затем он нажимал на кнопку, автоматически открывающую люки в потолке газовой камеры. Еще через несколько минут камера проветривалась, и тогда он запускал в нее команду У всех были с собой длинные палки с крючками на конце. Этим крючком жертву цепляли за шею и волокли тело в крематорий. обозначенной на рисунке буквой «Д». Там было четыре топки, и в каждую помещались за один раз четыре тела. Огромные железные двери раскрывались, тележки выезжали наружу. Тела поднимали повыше и сбрасывали вниз. Дверцы топок закрывали, и через 15 минут все было кончено. Таким образом, крематорий со своими четырьмя топками мог справиться с любым количеством тел. Но если скорость работы крематория все-таки оказывалась недостаточной, то и к этому эсэсовцы были готовы заранее. Позади крематория загодя выкопали две гигантские траншеи. Их тоже можно увидеть на рисунке. 30 метров в длину, 6 метров в ширину и 3 метра в глубину. На дно опускали огромные пни деревьев, политые бензином. Когда их поджигали, возникало гигантское пламя, которое было видно за несколько километров. В такие огненные ямы сбрасывали одновременно тысячу тел. Превращение их в кучу пепла занимало 24 часа, после чего траншеи могли принять в свои объятия новую порцию жертв. При этом учитывалось абсолютно все. Существовала, к примеру, дренажная система, специальная канава, ведшая из траншеи к оврагу, располагавшемуся неподалеку от нее, в нескольких десятках метров. Сгоревшая масса спускалась по этой канаве во овраг. И вот что интересно. Я видел сам, своими собственными глазами, как человек, работавший неподалеку от погребального костра, спустился в канаву, чтобы обмакнуть свой хлеб в эту массу, содержавшую растопленный жир человеческих тел. Я даже представить себе не могу, насколько голоден должен быть человек, который способен так поступить. Понимаете? 5 июня 1944 года из Венгрии прибыл специальный эшелон с детьми. Как это часто бывало при одновременном прибытии крупных эшелонов, у эсэсовцев не хватило терпения даже на то, чтобы подождать пять минут, пока газ подействует. Поэтому нам пришлось бросить детей в огонь еще полуживыми. Один грек, Лоц и Мордыхай, не мог спокойно смотреть на творящийся ужас и бросился в огонь вслед за детьми. К тому времени многие были уже сыты этой жизнью по горло и желали только, чтобы она хоть как-то закончилась. Александр Херейра, тоже грек, обладавший атлетическим сложением, договорился с тремя поляками и шестью русскими, что они уничтожат крематории 3 и 4. Но через несколько дней после самоубийства Лотца и Мардыхая, Александр до смерти забил лопатой сержанта СС. Таким образом, договор об уничтожении крематориев не сработал. Херейра был убит, а вечером тело его выставили на всеобщее обозрение на Аппельплац лагеря Д. где жили все арестанты, состоявшие в зондеркоманде. Крематорий номер 3, однако, просуществовал недолго. 2 октября 1944 года вспыхнуло восстание. Его начали готовить греки, которых в зондеркоманде было 243 человека. К ним присоединились представители других национальностей, входивших в состав команды. в Восставшим удалось раздобыть на фабрике Юнион пулемет с двумя тысячами патронов. а бензина у них было более чем достаточно. Они набросились на эсэсовцев и избили их до полусмерти. Потом подожгли крематорий и снесли к черту столбы ограды. К сожалению, в последнюю минуту сотни людей испугались и не приняли участие в восстании. Начальство же мгновенно пришло в себя. Все эсэсовцы Беркинау были мобилизованы через 10 минут. Немедленно прибыли также эсэсовцы из Освенцима. и наши люди, которые уже успели выбраться за ограду, попали в окружение. 25 человек расстреляли на месте, остальных сожгли на следующий день. Та же судьба постигла 20 человек из других команд, работавших в тот день неподалеку от крематориев. Поляки выдали имена организаторов восстания. Я горжусь тем, что ими оказались греки, и могу сейчас назвать имена этих пяти героев. Барух, Бурдо, Карасо, Ордит, Ехон. 24 октября состоялись последние селекции. 12 декабря 1944 года начался снос крематориев. Для работы по их уничтожению назначили 25 человек — греков, поляков и венгров из зондеркоманды. Я был одним из них. Мы оставались последними из тех, кто жил в лагере Д. Поэтому нас забыли во время эвакуации, и я получил возможность рассказать вам обо всем. Грек замолчал, и все вокруг молчали, потрясенные услышанным. «А каким образом ты хотел бы отплатить им?» спросил, наконец, один из тех слушателей. «Вам никогда не представится возможность отплатить им», сказал Ганс. «Мы можем сделать только одно — уничтожить всю эсэсовскую сволочь». «Вы считаете, что только эсэсовцы, или, вернее сказать, нацистская партия, несет ответственность за все, что здесь произошло?» — спросил Кабелли. — Остальной народ, значит, состоит из ангелов? — Нет, конечно, — отозвался Ганс. — Если смотреть с точки зрения справедливости, то весь немецкий народ несет ответственность за происходящее. Сейчас они проиграют войну и отрекутся от своих лидеров. Но если бы они выиграли войну... Никто бы никогда не спросил у фюрера, какими средствами была достигнута эта победа, и куда, черт побери, он подевал всех коммунистов и евреев. Вы что же предлагаете весь народ Германии отправить в газовые камеры в наказание за то, что они сделали? Конечно, нет, Минеэр. Но те, я подчеркиваю, только те, кто был частью СС, Гестапо и им подобных организаций, должны быть истреблены, чтобы предотвратить их повторное появление. Остальной немецкий народ, по-видимому, придется держать под пристальным наблюдением, пока не вырастет новое поколение, которые получат уже совершенно другое образование и воспитание, основанное на принципах гуманизма и свободное от милитаризма, опьяненных сознанием своей избранности безумцев. И тогда, может быть, через много лет народ Германии сможет справляться с возможными рецидивами собственными силами и жить, как все остальные народы Европы. На следующее утро они услыхали свист пуль, ударявших в стены бараков. Это казалось удивительным, потому что ни одного солдата вблизи не было видно. Ганс помогал медикам в двадцать первом бараке, расположенном на южной стороне лагеря, ближе к берегу Солы. Но тут прогремел взрыв, с потолка посыпалась штукатурка и вылетели стекла из нескольких окон. Ганс выглянул наружу. Вода в реке поднялась во время оттепели, и теперь вниз по течению неслись льдины в перемешку с балками и досками. И это было все, что осталось от моста. «Мост взорван!» — крикнул Ганс. И они поняли, что все ужасы позади. Немецкая армия отступала. Они взорвали мост, чтобы замедлить наступление русских. Но основные силы рейха уже ушли далеко к западу. Лагерь был вне опасности. Сами того не понимая, они уже больше суток находились на ничейной земле. И всего через несколько часов на территорию лагеря вступил авангард русской армии. Солдаты были одеты поверх формы в белые маскировочные куртки и штаны. Они шли по лагер-штрассе так спокойно, словно немцев вообще никогда не существовало. Увидав арестантов в полосатой одежде, они заулыбались. Наверное, вспоминали о своих родителях, которые были убиты бошами, о своих женах, которых насиловали боши, и о своей стране, огромная часть которой была превращена бошами в развалины. А арестанты думали о своих женах и детях. И обо всех, кто исчез безвозвратно в печах крематориев, и кого они больше никогда не увидят. Они благодарно жали руки своим освободителям, но так волновались, что не могли произнести ни единого слова. И все в одночасье переменилось. Многомесячная мечта вдруг стала явью. Вокруг лагеря начали срезать заборы из колючей проволоки и столбы, на которых стояли наблюдательные вышки. Через новые проходы в ограде в лагерь из лагеря проезжали грузовики и запряженные лошадьми повозки. Погода стояла просто великолепная. Солнце светило силой, растапливая снег на крышах бараков, и капель звенела, напоминая о весне. Казалось, природа хотела показать людям, что наступает новая счастливая жизнь. Но Ганс не в силах был находиться в лагере. Он ощущал в себе нетерпеливое желание вылететь на волю, подобно птице, чью клетку, наконец, отворили. И он отправился прогуляться по дороге, ведущей в Райску. Грохот пушек понемногу становился слабее, но откуда-то издалека доносился рев танков и грузовиков. Немцы пытались отстроить новую линию фронта. Через некоторое время он добрался до Нопасаран. Вид деревни поразил его. Дом был наполовину снесен, очевидно, выстрелом из танка. Два подбитых немецких танка как раз стояли возле дома, Один из них полностью сгорел. Очевидно, именно танки произвели все эти жуткие разрушения. Ганс вошел в дом, там никого не было. Комната на первом этаже оказалась в полном порядке, но кухня пострадала изрядно. Там на полу валялась искорежная труба его саксофона. Ганс улыбнулся. Какое значение имеет теперь для него эта небольшая потеря? И все же он чувствовал неясную тревогу. Словно внутри него появилось что-то, заставляющая его идти куда-то, все дальше и дальше, к неизвестной цели. А может быть, просто двигаться вперед, преодолевая усталость, до тех пор, пока не упадешь на обочине дороги, и все, наконец, закончится. И он пошел вперед по заснеженным полям. Снега оставалось совсем немного. Время от времени на пути попадались проталины, наполненные водой. Ноги у Ганса промокли, и, несмотря на тепло солнечных лучей, Ему стало холодно, и появилось какое-то неприятное ощущение. Вдруг Ганс обнаружил, что стоит под лагерной вышкой. Он не мог понять, каким образом попал сюда. Он не пытался ее отыскать, он бесцельно бродил по полям, не думая о том, куда направляется. Снег лежал вокруг вышки. Деревянная опора ее была сырой. Очень осторожно Ганс стал карабкаться наверх. У вышки оказалось три платформы. Едва добравшись до первой, Ганс решил поглядеть вниз. Его охватило неловкое чувство. Оказалось, он боится высоты. Он ощущал, как внутри, где-то в солнечном сплетении, рождается новая сила, заставляющая его двигаться. Но не вперед и вдаль, до полной потери сил, а вниз. Один неверный шаг, и он полетел бы вниз, и остался лежать там, с разбитой головой, но зато освобожденный от глубокой темной печали, занимавшей все его мысли. Но он сумел перебороть страх и заставил себя идти вперед, вверх. Он чувствовал, что должен сделать это, что он не имеет права проявлять слабость, поддаваться желанию раз и навсегда оборвать цепь мучительных воспоминаний. Не убегайте, идите вперед и сражайтесь, всегда сражайтесь. Когда ты один, ты ничто. Ладно, это поэзия, но жизнь должна продолжаться. Кровь, бегущая по его жилам, заставляла Ганса двигаться. И ноги, конечно, не отказывались помочь ему подниматься. Он поднимался все выше и выше, сперва неуверенно, но чем дальше, тем решительней становились его шаги. Наконец он добрался до второй платформы, начал взбираться на третью и обнаружил вверху над последней ступенькой люк. Он толкнул его и выбрался наверх. И внезапно почувствовал вкус победы. Сегодня он победил смерть и теперь стоял высоко-высоко, выше всех деревьев, выше домов. Казалось, он ощущает запах весны в легком ветерке, дующем ему в лицо и треплющем его волосы. Лагерь был совсем недалеко. Отсюда, с высоты, ему было видно, как отлетают куски от белой стены, опоясывавшей лагерь. И он снова ощутил себя победителем, когда глядел с немыслимой высоты на узилище, которое он не надеялся покинуть. Чуть дальше и левее находился Беркинау. Он был огромен. Даже с этой немыслимой высоты, где весь мир как будто лежал у ног Ганса, с высоты, откуда взгляд его казалось мог достигать земель, находящихся бесконечно далеко, Беркинау казался колоссальным. И Ганс видел перед собой его поистине демоническое величие. Там было убито больше людей, чем где-либо в мире. Здесь царила система истребления, не имеющая себе равных по совершенству. И все же она оказалась не идеальной. Эсэсовцам не удалось уничтожить всех. Иначе ведь и его не должно было быть. И он не смог бы стоять здесь. Почему он остался жив? Чем, собственно, он лучше других, всех тех бесконечных миллионов погибших? Непостижимым злодеянием казалось ему то, что он не разделил судьбу всех этих людей. Но тут ему вспомнили слова Рашье, девушки из Нопосаран. «Я должна жить, чтобы рассказать о происходившем всем и каждому, убедить людей в том, что это правда». Его взгляд устремился на юг. Под чистым ярким весенним небом лежали поля, все еще покрытые снегом. Но там, на юге, горизонт не простирался в бесконечность. Взгляд Ганса упирался в стену, за которой лежали неведомые дали, и куда не мог проникнуть его глаз. С юга горизонт был загорожен бескидами. Это северные отроги Карпат. И когда он смотрел туда, снова возникало видение. Фридель. Он изо всех сил вцепился в поручни, опоясывающие площадку. Кажется, он пытался разломить дерево, словно только эти поручни стояли на его пути, Словно не будь их, он смог бы снова увидеть и обнять Фридель. Когда-то она отодвинула марлю, занавешивавшую окна десятого барака, и они вместе смотрели на далекие горы. Теперь они были разделены навсегда. Он был здесь, она где-то там. Ему казалось, что очертания горных вершин на фоне неба повторяют прелестные линии ее тела. Именно теперь, когда весь мир был открыт он никогда не сможет до нее добраться. Когда-то они стояли бок о бок, и их тоскующие души уносились вместе в эти горы. Но ее больше не было рядом. Она стала такой же недосягаемой для него, как когда-то для них обоих далекие горы. Теперь он стоял и глядел на горы один. Но он был не совсем один. Ведь он все помнил. Он не мог забыть ее прелестный образ, который все еще стоял перед его мысленным взором. И в его мыслях она навсегда останется живой. Она будет давать ему силы и мужество для того, чтобы он смог выполнить поставленную перед собой задачу. Ее жизнь не была напрасной, потому что душа ее будет жить в нем, даже если ее тело покоится там, в этих далеких голубых горах.